Глава 34. Не люблю холод. Да, я уже много раз это упомянул, но как оказалось, до этого момента я не знал, что такое холод на самом деле. Все началось с того, что мастер Беккер решил, раз наступили холода, то пора бы сменить полосу препятствий на что-то более подходящее текущему сезону. С учетом того, что первый полигон был модульной структурой, не думаю, что там так уж сложно придумать различные условия, вплоть до аномальной жары, но нет. Меня ждал ледяной, выстуживающий кости ад. И будто этого было мало, меня заставили проходить новую полосу препятствий в тренировочной одежде, которая нисколько не согревала. А стоило только немного вспотеть, как по телу пробегала дрожь, пот чуть ли не мгновенно замерзал. Тут уже даже думаешь не как именно преодолеть эту полосу препятствий, а как банально не замерзнуть. Ну уже, Адриан, подбадрил у меня с линии старта мастер Беккер, который даже при таком холоде одевался точно так же, как и летом, будто совсем холода не чувствовал. Ты должен двигаться быстрее, чтобы не замерзнуть! Заставь препятствия перед собой растаять от жара твоего сердца. Кто-то определенно подсел на сериалы для подростков, иначе откуда такие странные фразы? Впрочем, для меня это означало, что в следующий миг можно ожидать какой-нибудь западни. Если уж наставник что-то мне говорил, это всегда не вело ни к чему хорошему, ведь в его понимании я сразу должен был после этих фраз что-то осознать. Правда, думать о чем то философском, когда все мысли занимает только то, что ты замерзаешь, И даже эти мысли в голове носятся как-то уж слишком вяло, не получается. Поэтому я продолжал хвататься за металлические поручни, несмотря на то, что они обжигали не хуже расколённого железа, в надежде быстрее преодолеть участок в виде пропасти. Можно было бы и упасть вниз, но вот это означало, что часть пути мне предстояло бы повторить вновь. И в таком случае лучше отмучиться один раз, чем из раза в раз повторять одну и ту же пытку. И будто этого было мало, под самый конец, когда осталось всего ничего перекладины, чтобы наконец-то закончить с этой частью полосы, подул сильный ветер, а меня облило ледяной водой. Как я удержался после такого, я и сам не знал, но все же я рывком преодолел последнюю часть пути и рухнул на деревянный настил следующей части полосы. На руках были раны из-за того, что часть кожи осталась на поручнях, и я с каждым мигом замерзал все сильнее. Меня настолько колотило от холода, что я, даже пытаясь подняться, падал обратно на пол. Надо что-то делать с твоей закалкой, а то это совершенно никуда не годится. Как всегда, бесшумно возник рядом со мной мастер Беккер и, взвалив меня на плечо, покинул полигон. Мы быстро оказались в лазарете Дадзё, где нас ждал мастер Райлин. Выпей это и советую при этом не дышать, протянул мне стакан с какой-то зеленоватой жидкостью мужчина, только быстрее поторопил он, потому что я засмотрелся на эту жижу. Ну, и еще руки немного дрожали от колотившего меня озноба. Резко выдохнув, я присосался к стакану и действительно постарался выпить его как можно быстрее, отстранившись от остальных чувств. А вот потом меня действительно проняло. Во рту появился какой-то мерзостно неприятный привкус, а вот в желудке будто поселилось солнце. Ты что такое дал ему? Удивленно глядя на меня, спросил мастер Беккер у мастера Райлина. Ну, как сказать, уклончиво ответил тот, поправив свою шляпу. Это скорее Нури дала, что-то там приготовила из своих компонентов, и сказала дать Адриану как раз в подобном случае. Не завидуй тебе, парень, рассмеялся мастер Беккер и не обращая внимания на мои попытки отдышаться, вновь закинул меня на плечо. Ну, мы скорее всего ещё вернёмся, бросил он напоследок, и мы вновь понеслись по дадзё. И вновь я оказался на полосе препятствий, к сожалению, из-за того, что я остановился на половине пути, меня скинули в начале трассы и пинком отправили проходить ее снова. Сколько это продолжалось, я не знаю, так как уже толком не соображал, что именно происходит и просто хотел добраться до финиша. Еще и этот холод, ненавижу холод. Но хотя бы в животе было это необъяснимое тепло, которое немного отвлекало от происходящего. Марко внимательно смотрел на интерактивную карту и время от времени делал на ней пометки, понятные только ему. Для него вся эта отсылка на задержки другого государства была как возможностью избежать неприятностей из-за собственных действий. так и шанс показать себя как лидер, который может принимать сложные решения, прогнозировалось, что им удастся подмять под себя все молодежные банды за пару месяцев, так как ничего серьезного они не демонстрировали, и поверхностная разведка не показала сложностей. Кто же знал, что проверка на деле покажет, что всё далеко не так просто. Клановые бойцы за счёт своих родословных и оттачиваемой из поколения в поколение системы обучения всегда были сильнее других воинов. Этот постулат никогда не ставился Марко под сомнение, но на месте всё оказалось несколько иначе. Да, большую часть банту удалось подмять под себя довольно быстро. Тут сработал и созданный образ таинственных воинов в масках которые нагоняли ужасно обычных хулиганов, готовых подчиняться более сильному, так и жестокие расправы над теми, кто не готов был пойти под руку незнакомцев. Здесь как раз пригодился Джакома, который, несмотря на свой несносный характер, был очень хорошим бойцом. Он показал этим выскочкам, что они ничего не стоят перед ними, и те были вынуждены подчиняться Марко по праву сильного. Этого должно было хватить, чтобы завоевать начальный авторитет среди этой шпаны, а потом объединить их в единую структуру, которая позволит расширить влияние клана на новые территории. При успехе Марко скорее всего оставили бы и дальше следить за разворачивающимся захватом территорий, просто дополнительно выставив бы специалистов, которые могли уладить проблемы, как в случае юридических направленностей. так и помочь с дипломатическими вопросами. Все в клане понимали, что они входят на территорию, которая, вероятно, находится под контролем какого-нибудь клана, и на первых порах вполне можно договориться о сотрудничестве, потом уже наступит следующий этап, когда они наберутся сил. Но это дело будущего, и так далеко никто не загадывал. На текущий момент марка подчинялась большинству местных группировок, но вот со оставшимися возникли проблемы. Одна группировка занималась мошенничеством в сети, и из-за этого очень рьяно подходила к вопросу собственной безопасности. По всем данным, они находились в том же районе, в котором были все местные банды, но вот где именно они прятались, понять было невозможно. Более того, Даже не было известно, сколько членов у этой банды. Вполне возможно, что их руками действует вообще кто-то более умелый, так как от действий подростков таких проблем никто не ожидает, если, конечно, они не какие-нибудь гении. Впрочем, преступный мир порой рождает таких людей, которые могут и гениев обойти, и Из этого очень много сил тратилось на их поиск, но вот пока ни одна наводка себя не оправдала, и никого значительного найти не удавалось, лишь подставные лица, которые вообще не понимали, почему по их душу пришли члены банд. Но это еще ладно, с этим вполне можно разобраться и потом, тем более сами мошенники действовали аккуратно и не лезли к тем, Кто действительно может устроить им тяжелую жизнь. Сложности возникли с двумя группировками, которые состояли из бойцов с пробужденной кровью. Их численность не была большой из-за того, что к себе эти банды принимали только тех, кто мог выстоять против одного из членов банды, поэтому откровенных слабаков среди них не было. Самым же неприятным в этом было то, что даже для Дарей обе банды представляли определенную проблему. Их так называемые офицеры были практически равны клановым бойцам. Разумеется, Марко сам с ними напрямую не сталкивался, но хватило и записей стычек с подчиненными ему хулиганами, чтобы оценить уровень умений конкурентов. Вот и возникли сложности. С одной стороны, отказываться от таких бойцов в создаваемой им структуре было бы просто глупо, так как при реальных проблемах именно такие люди необходимы, чтобы уладить проблемы. С другой стороны, попытка их подчинения может выйти очень дорого для Марка. Эти малолетние бандиты, получив силу, очень многое возомнили о себе и были слишком уверены в своих возможностях. К сожалению, Дарей был вынужден согласиться с тем, что без обострения конфликта эти две группировки ему не одолеть. Так ведь еще все усугубилось, когда в самом начале захвата ими территорий в их районе объявился какой-то мститель в капюшоне. Пусть он появлялся всего два дня, но это настроило многих друг против друга. Марко просто не успел заставить группировки, которые раньше с радостью готовы были избавиться друг от друга, объединиться под общим началом. Старые обиды так быстро не забываются, а тут еще и все стали подозревать друг друга. Сам Андрей прекрасно понимал, что это кто-то сторонний, так как он смог одолеть в бою Джакома, как бы Марко не злился на своего соклановца. но был вынужден признавать его силу, и парень был достаточно серьезным бойцом, чтобы суметь подавить большинство подростков, даже прошедших через пробуждение крови, не зря же его. Включили в команду Марка. В первые дни были подозрения, что это кто-то из так называемых офицеров неподчиненных ему группировок. но те вели себя на удивление спокойно, да и после двух выходов мстителя больше никаких попыток оспорить его власть не было, да что до того, что он уже начал думать, что их решил прощупать кто-то из клановых, а значит, они стали привлекать слишком много внимания. Поэтому Марко решил немного сбавить темпы захвата власти среди подростковых банд и укрепить то, что ему удалось завоевать на данный момент. Всё это время лидер пятёрки Дарей не сидел на месте и из разрозненных банд создавал единую структуру, благо пример собственного клана показывал, что это вполне возможно, просто чтобы такие кадры лучше понимали, что до них хотят донести, необходимо использовать страх и силу. Тут уже Марка оторвался в волю, сбрасывая весь накопленный стресс на тех, Кто пусть и пошел под его руку, но еще смело грызаться, оспаривая его главенство. Впрочем, много времени это не заняло. Обычная шпана ничего не могла сделать обученному клановому бойцу. Слишком подавляющим было превосходство пятерки дарей, которые не забывали напоминать остальным, что неподчинение влечет за собой последствия. Марко вновь посмотрел на карту, окидывая ее внимательным взглядом. Он сумел захватить большую часть территорий и уже стал подминать под себя все внутренние структуры, но его планы, как всегда, наталкивались на две группировки бойцов. Обе, можно сказать, находились в центре интересующего его района. И были вроде как во враждебном окружении, но они, как непокорённые крепости, удерживали свою территорию и часто отвечали собственными нападениями на принадлежащую Дарею территорию. К сожалению, для них это было не больше, чем развлечения, и подкупить их или убедить присоединиться просто не получалось. Он уже делал осторожные намёки на это, Но эти безмозглые бойцы игнорировали слова посланных ему людей и более того, избивали их наглядно демонстрируя, как они относятся к новому главе банд. Пока все это еще не стало критичным, но чем дольше в центре его территории будут оставаться эти независимые группы, тем сильнее будет расшатываться его власть, а этого Марко допустить не мог. А значит, придётся пойти на шаг, которого он не хотел, но иначе удержать уже захваченное не получится. Слишком серьёзные будут у них потери при попытке покорить эти две группировки. Набрав номер Марка, ещё несколько секунд не решался нажать кнопку вызова, но всё равно ничего лучше он на данный момент не придумал. Отец, произнёс парень, когда образовалось соединение, Мне нужна помощь.